Глава сороковая. «Вот он», — тес указал на экран с изображением коридора, в конце которого показался мужчина, — «отмотай на 24 часа назад. Помнишь камеры в доме Митчелла? За 24 часа до убийства они на время вышли из строя». Джером включил обратную перемотку, наблюдая, как Фрэнк выходит утром на завтрак, возвращается накануне вечером в номер, ужинает, регистрируется. Когда на кадрах мелькнула горничная который приводила в порядок комнату до прибытия Фрэнка, сержант остановил запись и прокрутил ее до того момента, когда Фрэнк Джейкобс вошел в номер в последний раз. Итак, мы удостоверились, что в номере его никто не ждал. Тесс кивнула Джерому, чтобы тот включил запись заново. Номер Фрэнка находился в середине коридора. Дверь хорошо просматривалась, но камера висела недостаточно близко, чтобы показать происходившее внутри. Следующей к двери подошла горничная, которая обходила все комнаты в коридоре. Она попыталась открыть дверь, но ее остановила цепочка. После второй безуспешной попытки девушка отправилась дальше. Цепочка уже накинута, а Фрэнк не отвечает. «Потому что мертв?» «Сколько времени?» «Девять часов двадцать минут. Мы пока не получили результата вскрытия, поэтому точное время смерти неизвестно». Джером просмотрел запись. После ухода утренней горничной и до появления ее сменщицы из номера никто не выходил и к двери не приближался. Они наблюдали, как ушла вторая горничная. Через 15 минут появились администратор Тим и техник Энди, чтобы взломать дверь. Тесс откинулась на спинку стула и вздохнула. Значит, убийца попал в номер не через дверь. Верх окна открывается внутрь по типу фрамуги, но в окно не протиснуться. Нет ни двери, ни вентиляционного отверстия. Пистолета в комнате тоже нет, так что это не самоубийство. «Но есть и хорошая новость, шеф», ухмыльнулся Джером. «Не вижу ничего хорошего». «А я вижу. Теперь это дело Уокера». «И правда», — улыбнулся Тесс. «Держу пари, он работает, не покладая рук. Можно пойти угостить его кофе и отпустить пару остроумных шуток про человека-невидимку». Дверь в комнату священия отворилась, И Тесс тут же закрыла видеофайл. Меньше всего ей хотелось, чтобы Уокер узнал об интересе команды инспектора Фокс к убийству Фрэнка. «А, это ты?» — сказала Тесс, увидев на пороге Фару. «Входи. Как поживает настоящая Эмили Даймонд?» «Пробыла здесь все утро, мэм», — ответила Фара. «Предоставила нам списки практически всех своих знакомых, а также друзей в Фейсбуке, Инстаграме и Снапчате». Ей показали фотографию самозванки, и Эмили заявила, что смутно ее припоминает. «Кажется, эта девушка несколько раз выходила из красной машины в конце улицы, где живут даймонды». «Из машины Роджерса?» «Возможно. Если мошенница прикрывалась адресом Эмили, Роджерс должен был иногда подвозить ее домой». Коллега Роджерса сообщила, что, по словам парня, у его подружки были «крайне религиозные родители», Единственное заявление, которое не соответствует настоящей биографии Эмили. Ведь мнимая Милли не могла привести Роджерса к себе домой, и пришлось выдумать причину. Но родители Роджерса с ней встречались. Фара кивнула. «Один раз. Похоже, случайно». Они сказали, что девушка была милой и очень обаятельной. Роджерс якобы мало появлялся с мили на людях, и его друзья почти ничего не знали о девушке. У них сложилось впечатление, что Каллум и Милли просто иногда спят вместе. «А что с аккаунтами Роджерса в соцсетях?» Джером криво усмехнулся. «Тут начинается самое интересное. Милли мелькает на четырех фотографиях, но ее толком не разглядеть. А на снимках, где в объектив попало лицо, оно или скрыто за волосами, или девушка корчит гримасу. Честно говоря, Роджерс мало пользовался соцсетями». «Распечатай все снимки. Пара где-нибудь отметилась, на фотографиях есть геотеги. Нужна подробная информация об их передвижениях, чтобы попытаться отследить девушку по камерам видеонаблюдения. Возможно, получится установить, где она на самом деле живет. А какие вообще фотографии Милли Даймонд у нас есть? Только с камерой видеонаблюдения в приемной. Хотя, по правде говоря, картинка неплохая». Джером протянул еще один лист бумаги, который Тесс прикрепила к доске рядом с собой. «Подождите!» Фара подалась вперед и постучала пальцем по фотографии. «Я ее видела!» Она приходила в отделение, заметила Тесс, собирая вещи, чтобы уйти. По дороге она планировала позвонить Хиту и спросить, не выяснил ли он что-нибудь конкретное о загадочной незнакомке. Хотя, по-моему, ты тогда была на выезде. «Нет, я встречала ее не в отделении!» «А в другом месте?» Фара щелкнула пальцами. «Точно? Я знаю, кто она такая!»